Глава 22. Сидя в седьмой машине я едва сдерживала улыбку, вспоминая лицо психолога при нашем прощании. Похоже, таких пациентов у неё ещё не было. Удивительно, но я умудрилась действительно заснуть у неё в кабинете, убаюканная музыкой в наушниках. Да-да, пригодился совет Марины: не теряться и если уж наглеть, то по полной. Просто Алевтина Константиновна не сдавалась и пыталась вывести меня на разговор. И я под её удивлённым взглядом достала наушники и выставила будильник в телефоне. Забавный получился у нас разговор. Убедившись, что я действительно не собираюсь с ней общаться, она предложила закончить нашу встречу, чтобы не отнимать друг у друга время. Да, конечно. Не хватало ещё, чтобы Арману доложили что я сорвала приём у психолога, и он ринулся обратно ко мне. Зачем? Время же оплачено. Диван у вас удобный, а мне и правда нужно отдохнуть. Извините, если что не так, ответила ей, включая звуки прибоя на телефоне и закрывая глаза. Прибой-то меня и усыпил. Проснулась я от сработавшего будильника. Обнаружив, что меня заботливо укрыли пледом, а сама психолог сидит за столом, стуча по клавиатуре, поблагодарила её за приём и заверила, что обязательно приду ещё. "Надеюсь, вам это помогло", строго произнесла она. "Но я рассчитываю, что в следующую нашу встречу вы уделите мне больше времени". Сомневаюсь. Но вот отказываться от этих встреч не буду. А что? Мне понравилось. Вернее, я согласна на всё, что угодно, лишь бы оттянуть встречу с модифицированным. Не скажу, что меня не тронули его слова. Это было бы неправдой. Да, он прав. Отношения строит двое. Вот только я морально не готова пока ничего строить с ним. Слишком много на меня свалилось. Всё очень быстро и круто изменилось в жизни. Если вспомнить, Арман совсем ещё недавно заявлял, что ему от меня нужен секс, и только секс. А теперь уже речь идёт об отношениях. Аппетит приходит во время еды? Да. Он прогнулся в некоторых вопросах, идёт на встречу. пытается строить диалог. Но у меня до сих пор внутри всё протестует против этих отношений. И обида, что мой первый раз был таким, никуда не делась. И я закусила губу, тряхнув головой. Не о том сейчас думаю. Появление этого Олега Владимировича в моей охране несёт угрозу. Первоочередная задача связаться с Денисом и поставить его в известность. Да. Можно рассказать Арману о своих подозрениях, о том, при каких обстоятельствах мы с ним познакомились. Ему важна моя безопасность. Он его отстранит. Вот только где гарантия, что тот не исчезнет из виду? Где его тогда искать? Нет. Воздержусь от каких-либо действий, пока не поговорю с Денисом. Но как с ним связаться? Скосил взгляд на сидящую рядом Маргариту Воронцову. Попросить у неё телефон. Сомневаясь, что даст. Да и глупо при ней передавать информацию о её шефе. Оставалась одна надежда Мария Н. Я вся извелась от нетерпения, пока мы ехали домой. Звонить ей сама не стало. Вдруг она с Арманом на встрече, а тут я такая интересуюсь, где это они. Не хватало ещё, чтобы решил, что я соскучилась. К сожалению, во дворе не было других машин, из чего сделала вывод, что они ещё не вернулись. Одно хорошо. Моя телохранительница сдала свой пост, отправившись устраиваться. уже одной пары лишних глаз меньше. В доме я обрадовала кухарку, что зверски голодна и можно накрывать, и отправилась наверх переодеваться. Душ приняла по-спортански быстро, опасаясь, чтобы меня не застали в неодетом виде, и спустилась вниз. К счастью, модифицированный пока не прибыл. Служанки сервировали стол. Это при его появлении они разбегаются из дома как тараканы и носа не кажут, пока не разрешит. Поела я в одиночестве и попросила одну из девушек пришедшую убрать посуду сообщить мне, когда приедет Мари Н. Так она уже вернулась. Когда? Перед вашим приездом? Но во дворе не было машины. Она приехала на такси. Вот я дура. Поспешила к ней, пока не явился Арман. На мой звонок долгое время никто не реагировал. Если бы не знала, что она у себя ушла, а так настойчиво отризвонила, пока не открылась дверь. Вид Мари Эн с полотенцем на голове и в банном халате дал понять, что я вытащила её из ванны. Катя. Что-то случилось? Нет. Нужно поговорить. Я войду? Проходи, посторонилась она. Что-то срочное? Не настолько, чтобы я не дала тебе времени одеться. Приводи себя в порядок, не спеши, я подожду. Арман ещё не вернулся? Нет, он оставил меня у психолога и уехал по делам. И я думала, что ты с ним. А служанки сказали, что ты уже здесь. Нет, я сегодня была в офисе. Как там? Твоя соседка по квартире уволилась. Марина? Да. Она последок призналась, что это она сливала информацию своему любовнику. Дмитрию Борисовичу? Что за бред? Нет, конечно. У неё, помимо него, ещё двое было. Ты не знала? Нет. Она говорила лишь про бывшего шефа и Илью. И ещё помощник Барышева. Это с ним ты встречалась. Так что дыши спокойно. Ты теперь вне подозрений. Но почему она призналась? Поверь, Арман не оставил ей выбора. Верю. У него просто дар не оставлять выбора, помрачнела я. Не надо расстраиваться из-за неё. Поверь, она того не стоит, утешила Мариэн. Ничего, я в порядке. Рада, что всё выяснилось. А ты о чём хотела поговорить? спросила она у меня, стягивая плаценце и тряхнув влажными волосами. Расскажи о бабушке Армана. Она сегодня звонила, просила его представить меня. Но мы были несколько заняты в тот момент. О, это такая женщина, что ни в двух словах, протянула Мариен, усмехнувшись. Подождёшь, пока я высушу волосы. Да, конечно. Я похлопала себя по карманам и взглянула на неё просительным взглядом. Дашь мне свой телефон? А то я дома оставила. Новости пока почитаю. Пойдём, он в ванной. Шеф сегодня рано из офиса сорвался. И я решила пораньше уйти. Но всё равно звонками замучили. Скидывай, если что. Я потом перезвоню. Не ожидала, что выйдет так легко. Но Мари Н дала мне телефон, даже с каким-то облегчением расставшись с ним, и скрылась в ванной. Скоро там зашумел фен. Зажав в руке выждельленную добычу, я разместилась на диване в гостиной так, чтобы видеть дверь в ванну. Зашла в группу, но от Дениса пока ничего не было. Привет, написала я и замерла. Понимала, что время бежит, и нужно действовать быстро, но как-то не представляла, как ему всё объяснить. Я знаю, где он будет завтра, набрала я дальше. В ответ молчание. Обычно Денис отвечал быстро, а тут как назло Минуты текли одна за другой. Привет. Уже похороны? Ты узнала, на каком кладбище хоронят? Наконец-то пришёл ответ. Ну да. Он же обещал собрать людей и ждать от меня известия насчёт похорон последней жертвы. Всё изменилось. Но объяснять при каких обстоятельствах я встретила маньяка впервые займёт много времени. Поэтому постаралась быть лаконичной. Нет. Я видела его сегодня. Он охраняет пару нового шефа моего издательства. Его зовут Потапов Олег Владимирович. Как тебе удалось узнать его имя? Не спрашивай. Сможешь его теперь пробить? Конечно. Ты умница. Думаешь, девушке тоже грозит опасность? Я тяжело вздохнула. Ведь объект охраны была я. И сильно сомневалась в случайности появления этого Потапова. Он там не один, но вполне возможно. Отлично. Не поняла? Мои глаза округлились. Мы будем за ними следить. И вмешаемся, если что. Ясно. Спасибо. Ты очень помогла. Думаю, нам с тобой пора встретиться. Как ты на это смотришь? Я бы с радостью, но пока не могу. Ты говорила, что тебя уволили. Ищешь работу или уже нашла? У меня много знакомых, я могу помочь, если что. Ещё раз убедилась, Что Денис очень хороший человек. Он же меня совсем не знает, но готов протянуть руку помощи. Спасибо, но я уже нашла. График ненормированный, поэтому не могу ничего обещать. Тогда напиши, когда будешь свободна. И если захочешь сменить работу, обращайся. Договорились. А где именно ты его видела? Шум фена стих, а я, как назло от волнения, не могла вспомнить адрес. Тогда написала название учебного заведения и, сославшись на то, что пора бежать, быстро попрощалась. Едва успела к тому моменту, как Мариен вышла. Ты чего такая взволнованная? Я? Да нет, всё в порядке, натянуто улыбнулась ей. Ты всё Можешь говорить? Да. Будешь кофе? Давай. На кухне Мариан включила кофеварку и повернулась ко мне. Так вот. Насчёт бабули. Она у них примечательная личность. Вокруг неё до сих пор кавалеры вьются. Представляешь? Даже Герцк Монтебло пал под её чарами. говорят, деармана украл её с её же помолвки с другим и всю жизнь пылинки сдувал. Тебе повезло. Тигры, они вообще повёрнуты на своей паре. Но вот у их отца случился перегиб. Редко, но бывает, когда чувство ревности настолько сильно, что не терпит других мужчин рядом. Даже если это собственные дети. Арманс Филиппом Погодки. И обоих, едва отлучив от груди, отдали на воспитание бабке. Она им заменила мать и всю семью. Но это же ужасно. Бывает, пожала плечами Мари Эн. Но ты не переживай. Она тебе будет рада и поможет влиться в общество. Внуков она безумно любит и всё сделает для семьи. Больше ничего сказать не успела. Зазвонил телефон, оставленный мной в гостиной. Устало закатив глаза, Марианн кивнула мне на кофеварку, чтобы я сделала кофе, а сама пошла отвечать. Я прислушалась к разговору, но это был не Арман. Кто-то из офиса по рабочим вопросам. Закончив возиться с кофе, я села за стол. можно выдохнуть и проанализировать, правильно ли я поступила, не рассказав Денису о себе. Но мне было стыдно. Он терпеть не может модифицированных, называет их животными. А тут пришлось бы признаться, что я являюсь парой одного такого. Ничего. Они его и без меня теперь отследят. Если не по фамилии, то по месту нахождения. Я же завтра поеду на учёбу. Денис знает, где его искать. Успокоила себя, потягивая кофе. Мари Эн вернулась, но не успела войти, как опять зазвонил телефон. Ушла, называется, пораньше, вздохнула она. Пока она говорила, я допила свой кофе, а ей вместо остывшего сварила свежий. Спасибо. Поблагодарила Мариен, принимая чашку и блаженно щуря глаза. Хмм, так на чём я остановилась? Но взгляд в окно положил конец нашим посиделкам. "Шеф приехал", сообщила она, а потом лукаво сказала: "Знаешь, он настоящий трудоголик. Для него всегда на первом месте дела. И я думала, не доживу до того момента, когда он ради женщины хоть что-то отложит. Пошло бы он работал, мрачно подумала я внутренне, напрягаясь. А расстались мы не очень хорошо, и я не знала, чего ожидать. Мари-Эн прочитала что-то по моему лицу и вопросительно выгнула бровь. Наверное, мне пора, произнесла я. глядя в окно. Хотя уходить не хотелось. Я смотрела, как Арман стремительно взбегает по ступенькам на крыльцо, но вдруг замедляет шаг. Вместо того, чтобы войти в дом, вдруг резко оглядывается и смотрит прямо на меня. По крайней мере, именно так показалось. Я даже отшатнулась от неожиданности. С ума сойти. Похоже, он чувствует тебя, заинтригованно произнесла Мариен. Подтверждая её слова, модифицированный склонил голову, словно прислушиваясь, и развернулся, направляясь к её домику. Катя, будь другом, отвлеки его как-нибудь, неожиданно занервничала Мариен. Что? отрапела я с трудом оторвав взгляд от уверенно приближающейся мужской фигуры. Ну, поцелуй его, чтобы избежать вопросов, почему я уже здесь. Тебе трудно? Не буду я его целовать. К моему ужасу, модифицированный сбился с шага. Но ведь не мог же он меня услышать. Или мог? Теперь уже и я занервничала. Ох, как же с тобой трудно. Тогда не обессудь. Она метнулась к раковине и, вернувшись, плеснула мне на грудь холодной воды из чашки. Оглядела критическим взглядом и быстро расстегнула несколько верхних пуговиц хлопковой рубашки, пока я торопела, хлопала ресницами. Тонкая светлая ткань На мокнув стала прозрачной, демонстрируя кружево лифчика и проступающие сжавшиеся соски. С ума сошла, рассерженно зашипела я. Буду должна, пообещала она, подталкивая меня к двери. Я упиралась, но Мари Эн была решительно настроен, и в итоге на порог мы буквально вывалились, запыхавшись. По инерции я сделала несколько шагов, едва не падая в руки Армана, уже занёсшего ногу над ступенькой. Катя округлил он глаза, заметив мой внешний вид. Его рука властно обняла мою талию, поддерживая. Что у вас здесь происходит? Потребовал ответа почему-то от Марии Н. Я облилась. Спешила переодеться. ответила за неё. А почему ты обратился напядь к секретарше? Но я повернулась к нему и случайно задела грудью, ведь стояла близко. Арман осёкся, словно забыв, что хотел сказать. Взгляд упёрся в намокшую ткань рубашки. Вы на сегодня уже закончили дела? спросила я. М-да. А ты что здесь сделала? Зашла поговорить. Пока Мариен попрощалась с ней и повела Армана в сторону большого дома. Он не сопротивлялся. Как прошла встреча с психологом? спросил по дороге. Замечательно. Мой бодрый ответ его явно удивил. Рад, что это оказалось тебе полезно. Пойдёшь ещё? Обязательно. Где ещё я так спокойно высплюсь? Оглянулась на Мариэм, но та одобрительно показала мне большой палец и скрылась за дверью. Вот же стерва. Я ушла переодеваться в ванную. Выйдя, застала в спальне раздевающегося Армана. Застыла, словно натолкнувшись на стену. напряжённо глядя на него. Просто не понимала, он душ собирается принять или меня в постель опять потащит. Мою реакцию он заметил, и черты лица окаменели. Двинулся на меня, излишне резко вытаскивая края рубашки из-за пояса брюк. "Я в душ". "Распорядись, чтобы накрывали на стол". сказал отстранённо, проходя мимо меня. Хорошо, кивнула я, и мгновенно воспользовалась поводом сбежать из спальни. Пусть он больше не был со мной груб. Но сколько бы раз ни доводил до вершины физического удовольствия, память об изнасиловании оставила глубокие следы, и его присутствие каждый раз вызывало напряжение. рискованность. Я сказала кухарке, что можно накрывать и ушла, не желая мешать. Дома я привыкла делать всё сама, а здесь в такие моменты чувствовала себя лишней. Хватит киснуть. Можно подумать, я хочу готовить для него. Мысленно одёрнула себя. Но на самом деле Я не знала, чем себя занять в этом доме. Живу как в гостях. Те же слуги и то чувствуют себя свободнее, чем я. Они хоть при деле. А мне даже по учёбе никаких домашних заданий не дали. Пока начитывают теорию. И вот такое безделье только лишний раз подчёркивает, что я здесь нужна только для утеха хозяина. Довольно неприятно это понимать. Выпиш что-нибудь. Вопрос модифицированного застал в расплох, и я вздрогнула от неожиданности, оборачиваясь. Он переоделся в другую рубашку и брюки и выглядел так, словно ждал гостей. Спасибо, я не пью. А я и не настаиваю на алкоголе. Воды, сок, махита, любой другой безалкогольный коктейль. Несмотря на любезное предложение, в голосе чувствовался холодок. Он держал себя отстранённо, но это странным образом меня успокаивало. По крайней мере, не полезет с нежностями, а значит, можно расслабиться. Махито выбрала я. Хорошо, сейчас распоряжусь. Да, кстати, пока не забыл. Дай руку. И я протянула ладонь. А он достал из кармана бархатную коробочку. Не успела я глазом моргнуть, как на моём безымянном пальце появилось кольцо. Что это? спросила Ашарашенна, рассматривая большой белый камень в окружении россыпи маленьких. Помолвочное кольцо. Залог того, что мы скоро поженимся. Напоминание о скорой свадьбе. заставило меня помрачнеть. Арман ушёл, а я с опаской рассматривала новое украшение на руке, словно оно вот-вот меня укусит. Тебе не нравится? Или не слишком романтично? Мне нужно было встать на одно колено, протягивая его тебе, спросил он, вернувшись. Не надо, открестилась я. Просто не понимаю, зачем вы его купили. Его же дарят, желая услышать да на предложение выйти замуж. А мы и так женимся. У нас дома вообще такое было не принято. Когда двое договаривались о свадьбе, они ехали выбирать уже обручальные кольца. К чему лишние траты? Не хочу, чтобы моя бабушка укоряла меня в том, что я даже кольцо не нашёл времени купить своей невесте. Я кивнула, принимая объяснение. Теперь хоть понятны мотивы его щедрости. Модифицированный неожиданно шагнул ближе, заглядывая мне в лицо. Но мне будет приятно, если ты скажешь да, Катя. В душе поднялась буря. Я понимала, что от меня ничего не зависит, и будет так, как решил он. На его стороне сила, закон, власть. На самом деле мой ответ ничего не значит. И да, его лишь умаслит. Но подыгрывать не хватало моральных сил. Нет. Я не хочу за вас замуж. Но ведь это не имеет значения в нашем случае. Не так ли, Арман? Почему ты считаешь, что твои чувства для меня не имеют значения? Ты моя пара. Я скривила губы в горькой усмешке. Да. Я помню ваши слова. И процитировала то, что запомнила навсегда. Ты моя пара. Не знаю, что ты там себе нафантазировала романтического и чего ждала, забудь. В ближайшее время в твоей жизни будет много секса. очень много откровенного жёсткого секса, без всякой этой ванильной ерунды, которую вы ждёте от отношений. Модифицированный поморщился, а я закончила свою мысль. Поэтому не понимаю, как вы вообще можете ожидать, что после всего этого я добровольно скажу да. Я была дурманен твоим запахом. И всё, о чём мог думать Это желание обладать тобой. Сейчас бы я сказал иначе. Ты моя пара. Я буду любить тебя, оберегать и заботиться о тебе. Я сделаю всё, чтобы на твоих губах поселилась улыбка, а глаза сияли от счастья. Нельзя сделать человека счастливым насильно, мелькнула мысль. Нос языка сорвалось иное. А ваша мать была счастлива после того, как ваш отец отобрал у неё детей. От моего выпада он изменился в лице. Откуда ты это знаешь? Мариан Мне просто стало любопытно, почему хотите в первую очередь представить меня бабушке, а не родителям, поспешила я ответить. Спросила бы лучше у меня. Всё не совсем так, как может показаться со стороны. Моя мать была актрисой, когда встретила отца. Карьера её на этом закончилась, но вот любовь к светской жизни, приёмам и путешествиям осталась. Такой образ жизни плохо сочетается с воспитанием детей. Да она и не хотела никогда посвящать этому свою жизнь. Отец решил, что нам будет лучше под присмотром бабушки, чем штата нянь. И был прав. Шаги служанки прекратили разговор. Мне принесли коктейль и сообщили, что стол накрыт. Идём. Я уже ела, сказала ему, желая хоть ненадолго остаться в одиночестве. Почему не дождалась меня? Не знала, когда вы вернётесь. Его это задело, а я не видела проблемы. Марина, как правило, возвращалась домой поздно и в разное время. И я никогда специально её не ждала. А дома после смерти отца тоже не было заведено собираться за столом одной семьёй. Я привыкла есть вместе с бабушкой, а потом одна. Мои сводные сестрицы могли лишь помочь заработать несварение, капая своим ядом. У тебя есть телефон. Ты могла позвонить и спросить. Не хотела отвлекать? Вы могли быть заняты, пожала плечами. Мне и в голову никогда бы не пришло самой ему звонить. Катя, впредь лучше звони. Пойдём. Посидишь со мной. Стол был накрыт на двоих. Я села напротив него, потягивая коктейль, стараясь за этим действием скрыть нервозность. Он упрекнул меня, словно мы давно женатая парочка, и я обязана ждать его с работы. Будешь что-нибудь? Нет, покачала я головой. Модифицированный наполнил себе тарелку, уже взялся за нож с вилкой, но помедлил и опустил их. Кать, я не пойму, это волнение перед свадьбой или опасаешься, что у тебя заберут ребёнка? Да, я не хочу этого. Но и детей не хочу. Ну, моя бабушка ещё не так стара. И опыт воспитания детей у неё имеется. Усмехнулся модифицированный. Вы издеваетесь? возмущённо воскликнула в ответ. А потом напряжённо посмотрев на него, спросила: Или уже сейчас хотите уведомить, что поступите как ваш отец? Послушай. Мои родители очень любят друг друга. Неужели ты думаешь, что если бы мать страдала от отсутствия детей, он бы не вернул нас ей. На самом деле, они настолько увлечены друг другом, что даже детям места в их сердцах не осталось. Я давно перерос детские обиды. Всё, что мы не дополучили от родителей, нам с лихвой восполнила бабушка. Мы замолчали. Арман принялся за еду, А я не знала, что и думать. Для меня ситуация была дикая. А он так спокойно говорил об этом, простил своих родителей. Не представляю, что чувствовал он ребёнком, поняв, что они с братом не нужны своим родителям. Но и мне бабушка своей любовью восполнила отсутствие мамы и отца. Похожие обстоятельства детства делали нас ближе. Сейчас за внешностью взрослого, уверенного в себе мужчины, я вдруг увидела маленького мальчика, каким он был когда-то. По неволе сочувствовала ему и понимала, что он испытал. Модифицированный ел отстранённо, словно не замечая вкуса, погружённый в свои мысли. Я думала, что наш разговор Разберидил воспоминания детства. Но оказалось, дело не в этом. Катя, я правильно понимаю, что никакого торжества ты не хочешь? Неожиданно спросил у меня он. Правильно, подтвердила я. И если даже будет простая церемония, на вопрос, согласна ли ты быть моей женой, ты ответишь? О меня будут спрашивать? поразилась я. Но в любом случае добровольно участвовать в этом фарсе я не желала. Отвечу нет. Я не буду лгать. И ставить подпись в документе о браке допытывались у меня с нечитаемым выражением лица. Добровольно не буду. С вызовом посмотрела на него, вздёрнув подбородок. Вот только на мой демарш никак не прореагировали, продолжив допрос. А что насчёт детей? Хочу понять твою позицию. Ты вообще против них или не хочешь в силу возраста? Мы коснулись щекотливой темы, и я на приглась. Ведь я его пара. Мы совместимы, и он ждёт, что могу в любой момент забеременеть. Наверное, не удивительно, что захотел прояснить этот момент. Решила ответить откровенно. У меня есть младший брат. Он был на моих руках с самого рождения. Я его очень люблю. Вернее, его невозможно не любить. Я это к тому, что имею представление, что такое маленький ребёнок и сколько внимания он требует. Но я не смогла бы своё дитя отдать куда-то на воспитание или доверить няням. Поймите правильно, я не против детей. Но хотела бы перед тем, как стать матерью, получить образование и реализоваться в жизни. Понимаю тебя, кивнул Арман, задумчиво глядя на меня. Что, правда? Я удивлённо уставилась на него. просто ожидала грома и молнии в ответ изъявлений, что он от меня хочет совсем иного. Да что там хочет? Я по простой обязана. На самом деле, хорошо, что твоя позиция выяснилась сейчас, а не на свадебной церемонии. И я напряжённо смотрела на него, ожидая реакции на мою откровенность. Наверное, действительно хорошо, что подняли эту тему сейчас. Дойди дело до свадьбы? Нет, намеренно я бы не стремилась его унизить перед гостями. Но спроси меня при регистрации брака, согласна ли я? Да, и под дулом пистолета не ответила бы. Модифицированный помолчал, что-то обдумывая, а потом произнёс: Катя, Если не хочешь, на самой свадебной церемонии я не настаиваю. Я думал, что тебе, как любой девочке, хочется покрасоваться в свадебном платье. Но если ты против, то и не надо. Основной приём в нашу честь пройдёт уже у нас дома. Но это будет, когда я закончу здесь все дела. А вот брачный контракт и документы о браке тебе подписать придётся. Во-первых, это связано с формальностями выезда из страны, а во-вторых, как моя пара и жена, ты становишься наследницей моего состояния. Этот вопрос со всеми его нюансами нужно урегулировать. Мои юристы уже готовят документы. Мне ничего не надо, вскинулась я. Это не обсуждается, властно одёрнули меня. Но тут же подсластили пилюлю В ответ я готов пойти тебе навстречу в вопросе рождения детей и повременить с ними. Ты ещё юна и подождать несколько лет для меня не критично. Если мы договоримся. Можешь завтра посетить гинеколога и если ты ещё не беременна, подобрать контрацепцию. Своим заявлением он выбил почву из-под моих ног. Я была в полной растерянности. и не верила ушам смотрела на него в неверии и не находила слов что тебя так удивляет вы действительно согласны на это беременность запустит перестройку в твоём организме считается что чем более юный возраст при этом тем лучше но ты молода и как я уже сказал Несколько лет повременить для нас не критично. У нас будет время построить и укрепить наши отношения. Я хочу, чтобы ребёнок был для тебя желанным. И понимаю, что сейчас он станет лишь дополнительным фактором стресса. У меня не было слов. Просто не было слов. А его часом не подменили? Так что скажешь? Я оказалась перед дилеммой. Добровольно подписать документы на брак, самолично подтверждая своё согласие стать ему женой, но взамен получить отсрочку с рождением детей. Или могу не подписывать, упрямо отказываясь иметь с ним хоть что-то общее. Только что это изменит? Я не обольщалась. Мой выезд из страны он всё равно оформит. Пусть и уеду никак жена. Запас противозачаточных таблеток не бесконечен. В любой момент он может их найти и выкинуть, а новые купить с моей-то охраной, когда каждый шаг под присмотром. Нереально. Нет. Это действительно хорошее предложение. Что хуже? Стать женой в моих обстоятельствах? или родить от него ребёнка. Но всё равно к вопросу о детях мы придём, напомнила себе. Я покупаю несколько лет отсрочки свободы, которой у меня и так фактически сейчас нет. Хорошо. Я согласна. Мои долгие раздумья не остались незамеченными, но он никак не прокомментировал